Глава десятая. Опера беспрерывно курили. От кислого дыма у меня слезились глаза и першило в горле. Это ты его убил. Я не убивал. А кто же тогда его убил, если не ты? Я не знаю. Что значит «не знаю»? Он же был твой друг. Был. Значит, ты про него знаешь все. Не все? Хорошо, не все. Но кто убил, ты знаешь. Убил либо ты, либо тот, кого ты знаешь. И за что убили, тоже знаешь. А мы досконально знаем всю вашу публику. И тебя, поганого урода, видим насквозь. Такие, как ты, нам хорошо известны. Все, что ты нам тут скажешь, мы уже слышали тысячу раз. Не знаю, не помню, не в курсе, я не убивал. Говори, зачем ты его убил. Я не убивал. Он был мой лучший друг. «Зачем мне убивать лучшего друга?» «Тогда почему же ты не хочешь нам сказать, кто и зачем убил твоего лучшего друга?» «Мне ничего про это не известно. Они сменили позы. Сидящий за столом откинулся на спинку стула, сидящий сбоку закинул ногу на ногу, а тот, кто располагался напротив, полуприсев на столешницу, отделил от нее сухой зад и наклонился надо мной. «Не крути здесь нам тут, иначе мы тебя закроем очень надолго». Лет на 12. Тебе сейчас сколько? 21. Ну вот. Освободишься взрослым мужчиной в 33 года. В возрасте Христа. Начнешь новую жизнь. Сто раз будешь думать, прежде чем поднять руку на человека. Зачем ты его убил? Я не убивал. А кто убил? Я не знаю. Не свисти. Я не знаю, кто его убил. Я не убивал. Хорошо, не убивал. Тогда смотри, что получается. Он был твой лучший друг. И ты не знаешь, чем он занимался? Кто были его друзья? Кто были его враги? Чем он жил, к чему стремился? Я не знаю. Так не бывает. Если бы я был твоим лучшим другом, я бы всегда находился в курсе всех твоих дел и был бы рядом и помогал бы тебе, а ты помогал бы мне, потому что мы доверяем друг другу, как никому другому. Потому что мы, друзья, потому что мы близкие. Я что, не прав? А? Не прав? Я не убивал. Сидящий сбоку сильно ударил меня кулаком в плечо. Хватит! Что ты заладил, как попугай? По тебе и так видно, что ты не убивал. Кого ты вообще способен убить? Ты же не мужик, а фуфло. У тебя духу не хватит даже вшу убить на собственной жопе. То, что убил не ты, на твоей роже нарисовано. «Ты слабак, говно!» «Но ты, сука, если сам не убил, знаешь, кто это сделал!» «Не знаю!» «Знаешь, по глазам видно! Зачем мне в глаза не смотришь?» «Мои болят! Слишком много дыма!» Сидящий сбоку снова сменил ногу. В милицейском институте он, безусловно, имел твердый высший бал по теории допроса. Он исполнял то доброго следователя, то злого, переходя из одной роли в другую без видимых усилий. То угрожающий пыхтел и сверлил меня глазами, то наоборот. отечески возлагал длань на мой загривок, полу сжимал, полу похлопывал, поощрял. «Может, в туалет хочешь сходить?» «Нет? А то сходи, пописай. Когда страшно, всегда ссать охота. По себе знаю. Мне не страшно. Чего же, твою мать, ты тогда трясешься, как профура?» Нервничаю. Ты врун и говно. Плохой человек, нечестный. Мы тебе не верим. Откуда у тебя машина? И кожаная куртка. Где ты работаешь? Везде. Понятно. И все-таки откуда машина? Заработал и приобрел на заработанное. Где заработал? Я журналист, профессиональный. У меня 50 опубликованных статей. Не свести! В наше время журналисты девятый хер без соли доедают. Сколько стоит твоя машина? 700 долларов. Журналисты таких огромных денег не зарабатывают. Ты, дружище, очень мутный хлопец. Нехороший человек. А, возможно, и убийца. Зачем ты его убил? Я его не убивал. А где ты был, когда его убили? Я не знаю, когда его убили. Я распрощался с ним в 9 вечера, обратно вернулся в час следующего дня. Стало быть, умертвили именно в этот промежуток времени. Опера изменили выражение лиц. Теперь они внимательно слушали. Кладов был очень осторожный. Без предварительного телефонного звонка я к нему не входил. Незваному гостю он вообще не открывал дверь. То есть в момент убийства в квартиру вошел кто-то ему знакомый. А следом Еще не менее, чем трое. Юра был парень крепкий, осторожный и ловкий. В молодости штангу тягал. Год в тюрьме отсидел. Умел за себя постоять. Где-то большой романтик, но при этом лишенный всяких иллюзий. Понимаете? Говори, говори. Убить такого быстро и тихо нужна целая банда. И что это была за банда? Не знаю. Знаешь. И врешь. Это плохо. Это твоя ошибка. Это тебе большой минус. Сейчас мы все поедем к прокурору. Заметь, уже седьмой час вечера. Нас дома ждут жены и дети. Но мы поедем не по домам, а к прокурору, чтобы получить санкцию и закрыть тебя на тюрьму. Будь уверен, прокурору твои показания не понравятся. Видно, что ты врешь. Сидящий сбоку включил доброго следователя. Снова по-свойски хлопнул меня по плечу и заулыбался. «В принципе, мы понимаем, что ты не убивал. Мы за тебя. Но, видишь ли, прокурор может подумать иначе и выпишет санкцию на твое содержание под стражей. Тогда тебе светит минимум год под следствием. Потом еще год суд. Даже если убил не ты, а кто-то другой, два года будешь гнить. Два года, парень». Сейчас снимаешь ремень, вытаскиваешь шнурки и идешь в камеру. Вечером приедет конвой, вывезет тебя на бутырку. Или в матросскую тишину. Если, конечно, ты прямо сейчас не скажешь, кто убил. Я не знаю. Они опять сменили позы. Сидящий за столом уронил лицо в ладони, сидящий сбоку раздвинул руки в стороны и устало с покряхтываниями и постанованиями потянулся, а тот, кто заглядывал мне в лицо шепотом выругался и прижег очередную сигарету. «Все! Стоп! Ты свой выбор сделал! Иди сейчас в камеру и собирайся на тюрьму!» Сидящий за столом вдруг оглушительно прокашлялся и встал, и оказался мужчиной немалых габаритов, длинноруким и гибким в поясе. Он лег животом на столешницу и грубо сгреб в кулак ворот моей рубахи. «Подождите, мы его оформим только к утру!» А до утра времени полно. Давайте его отмудохаем. Отвезем в лес, пристегнем к дереву и пообщаемся по-людски. Я позвоню адвокату. Позвонишь, позвонишь. Сейчас договорим и позвонишь. Мы все законы соблюдаем до мельчайшего миллиметра. Звонок адвокату будет обязательно. Но учти, мы всех твоих адвокатов нахую провернем 10 раз. А тебя... Закроем по-любому. Ты нам надоел. Ты все время врешь и не желаешь нам помогать. А мы — из мура. Кто нам не желает помогать, тот, значит, плохой человек. Злой и нечестный. Если хочешь, чтобы мы были на твоей стороне, будь тогда на нашей. Ты вообще на какой стороне? На нашей? Или, как сейчас модно, на своей? Никогда об этом не думал. Тогда иди в камеру и подумай, на чьей ты стороне. Часов в 11 будь готов, приедет автозэк. Будем тебя оформлять по 102 статье Уголовного кодекса. За убийство с особой жестокостью. Дайте телефон. Телефон вот, на столе стоит. Но прежде чем ты снимешь трубку, имея в виду, что до того момента, как ты ее снимешь, ты у нас пока подозреваемый. А если снимешь станешь сразу обвиняемым. А это очень серьезно. Совершено убийство. Особо тяжкое преступление. Не имеет срока давности. Наказание вплоть до высшей меры. Ты едешь в тюрьму прямо сегодня. Но меня обманули. Никуда не повезли. Вызвали конвоира, и тот отвел меня в камеру предварительного заключения. Цементный пол. Вереница из шести стальных, крашенных черным, лежаков, щербатые темно-зеленые стены. Не тюрьма, но и не свобода. Я сидел в шестиместке один. Одному хорошо. Одиночество я принял как подарок. Очевидно, внутренние правила предписывали содержать подозреваемых в особо тяжких преступлениях отдельно от остальных злодеев. Хуже было бы, если бы ко мне подселили какого-нибудь урку с десятью судимостями или взятого за пьяную поножовщину бытовика, или беспаспортного бродягу с тремя классами образования, или какого-нибудь другого носителя элементарного сознания. Нет, я сидел уединенно и неплохо отдохнул. Здешняя жизнь мудро организовывалась по мексиканскому принципу. арестованных не кормят, на это есть родственники. арестованным не выдают постельное белье, незачем. Арестованных не водят на прогулку, не предусмотрено. Арестованный ведь не в тюрьме, а значит, государство не взяло на себя обязанность его содержать. Арестованный, считайте, свободный человек. Однако сидит под замком, одновременно из воль, начиная проникаться правилами казенного быта. Допустим, с утра тебе понадобилось поссать, а в сортирной дыре вода не течет. Экономия. Следует подойти к двери и заорать, что есть силы, чтобы старшой пустил воду. Если старшому не лениво, он крутит вентиль, и во всех десяти, или сколько там их есть, камерах из дырок в стене начинает изливаться холодная струя. В моей хате две дыры. Одна над другой. Из верхней льется предназначенная для обмыва лица, из нижней очищается параша. За две минуты надо успеть опростаться — сполоснуть рожу и рот и особой маленькой тряпочкой минимально привести в порядок желтый кафельный пол у рыльника. Потом старшему надоедает, и он крутит вентиль в обратную сторону. Следующие две минуты будут в обед и еще две — в ужин, хотя ни обеда, ни ужины, повторяю, не предусмотрены. Еду мне носит жена каждый раз в середине дня. Хлеб, колбаса и бутылка питьевой воды — Поживав, я подходил к затянутому железом оконному проему и грустил. Слишком заманчивым и вкусным казался запах воли. Вдобавок к решетке снаружи прилагался сплошной железный лист, укрепленный вертикально. Весь в дырах. Всякая дыра диаметром не более сигареты. Мизинец и тот не просунуть. Еще бы! Просунутым мизинцем преступник всегда сможет подать сигнал своим оставшимся на свободе друзьям. «Кто-то ведь трудился над этой железной простыней», — размышлял я. Пробивал дрелью отверстия, потел, прерывался на перекуры и обеды, получал оклад и премию. Дырки усеивали правую сторону гуще, левую реже. Безусловно, в какой-то момент работяга притомился и стал филонить. «Иди пробей 250 отверстий в железном листе». В любом случае я ничего не рассмотрел ни с правой стороны, ни с левой. Слишком малы дыры. Глаз уловил какие-то пятна, фрагменты неизвестно насколько отдаленных строений. Я перестал всматриваться, сунул руки в карманы, от души пнул ногой ближайший стальной угол ближайшей шконки и неожиданно для самого себя в полголоса задудел какую-то пенитенциарную мелодию. Гибрид «Мурки» и «Таганки». На улице-то лето, пацаны. Июнь, плюс двадцать пять. Хорошо в такой день вытащить себя угрюмого и погруженного в заботы куда-нибудь к озеру, в компанию одноклассников. Побегать, попинать в удовольствие футбольный мяч, чтоб вышел первый пот, кислый, бытовой потом второй, табачно-алкогольный, нездоровый, а также и третий, самый соленый и молодой. И после часовой беготни искупаться в непрозрачной серо-зеленой воде, у поверхности почти горячей, а на глубине едва не ледяной, из забьющих со дна ключей. Всласть наплаваться, нахохотаться, обшутить друг друга и обстримать, а потом выпить. Кто пешком пьет пиво, кто за рулем водичку еще полчаса постоять, потрепаться, а потом разойтись. Конные развозят пеших. И вернуться в работы, в дела, в расклады к женам и детям. Хорошо все это проделать в московском июле, когда воздух утром сырой и карамельно терпкий, а к одиннадцати часам накатывает жара, плотная, как прожаренная бабушкой на балконе, ватные одеяла, а после полудня... Почти невозможно дышать, а к пяти вечера набегает скоротечная гроза с пятиминутным ливнем. И вот вечер. Свежо, славно, сладко, город пахнет, как булочное. Хорошо втянуться в это, наслаждаться и участвовать, если только ты не сидишь в отделении милиции, обвиненной в убийстве с особой жестокостью. Меньше пяти суток прошло с того момента, как я в последний раз видел Юру Кладова живым, И вот на второй день отсидки мне стало его не хватать, и тогда, само собой, сочинилось развлечение. Я стал представлять друга находящимся рядом. Природа не обидела меня воображением, и вскоре покойник возникал практически сам собой. Правда, не всегда вел себя так, как мне хотелось. Я видел его то сидящим напротив, в тюремной позе, сильно сутулившимся и сложившим ноги по-турецки, то неторопливо расхаживающим взад и вперед, одетым то в белоснежный спортивный костюм, то в обильный испачканный кровью банный халат с капюшоном, накинутым на голову, или даже в неказистую светло-серую пиджачную пару, последнюю свою одежду. В ней он был положен в огроб. Я видел его то ухмыляющимся и жующим резинку, то серьезным, Из-под лобья за мною наблюдающим и теребящим рукой куски целлофана, кое-как прикрывающий страшный глубокий шрам на шее. Казалось даже, что он вот-вот заговорит. Видения не содержали в себе ни грана безумия. Они образовались усилиями моей памяти. Они не пугали меня. Наоборот, я всматривался, пытаясь понять про своего товарища, единомышленника, несостоявшегося подельника, что-то, чего не допонял при его жизни. Потом был предвечерний час, когда в камере воцарился полумрак. Солнце уже не проникало внутрь, а электрический свет еще не включили, и в этой сумеречной серости, в тишине, я помимо своей воли что-то прошептал в адрес убитого и услышал негромкий скрипучий голос «Чего ты шепчешь? Говори нормально!» Я не удивился. Сразу ответил «Представляешь, сижу в тюрьме». «По обвинению в том, что я тебя убил». «Это не тюрьма», — строго возразил бесплотный Юра. «Всего лишь КПЗ. В тюрьму они тебя не посадят». «С них станется». «Мало, что ли, по лагерям невиновных гниет?» Сам рассказывал. «Не психуй. Убийство расследуется с особой тщательностью. Без крепких улик по 102-й статье никого не закрывают». «Хотелось бы верить». «Друг...» обнадеживающе улыбнулся. «Ты мне живому верил? Вери мертвому. Тебя не арестовали. Всего лишь временно задержали. На трое суток. Сегодня — вторые сутки. Завтра выйдешь на свободу». Я помолчал и подумал. Редкую ситуацию, явление мертвеца с того света, следовало использовать с максимальной пользой даже если пришелец существует только в моем воображении. Или, может быть, это сам дьявол явился посмеяться надо мной на свой дьявольский манер? Мерещились же мне несколько раз мелкие бесы. Возможно, настал черед их предводителя? «Скажи, кто тебя убил?» — попросил я. «А зачем тебе это? Ты что, собираешься... мстить?» Он произнес мстить с крайней степенью сарказма в два отдельных звука, издав на первом из них издевательское мычание. «А что?» — осторожно поинтересовался я. «Разве ты бы этого не хотел? Там, где я теперь, и так полно народу. Скажи тогда, что мне делать?» Мертвый друг молчал. «Я очень рассчитывал на тебя, Юра. У тебя в жизни все получалось». Люди шли к тебе. Мне нравилось быть рядом с тобой. Я хотел бы и дальше быть рядом с тобой. Зачем? Чтобы двигаться вперед и выше. Видишь, что за жизнь настала? Приходится забыть все, чему меня учили в детстве. Искать себе новое дело. Я думал, ты мне поможешь. Новое дело? Презрительно переспросил друг. Воровать и обманывать? Не совсем так. «Ага. Ты думал, что воровать и обманывать буду я, Юра Кладов. А ты? Устроишься где-нибудь сбоку? В виде типа коммерсанта, прокручивающего криминальные деньги? Или лучше так? Юра организует большое дело, типа ограбление галереи Айвазовского в городе Феодосия. Берет тебя в сообщники, ты получаешь долю и говоришь «Все, Юра, я теперь не преступник». Выхожу из игры, куплю свечной заводик и заживу тихо. Так ты думал?» Я опустил глаза. «Примерно так. Обломайся. Ничего теперь не будет. Ни Юры Кладова, ни свечного заводика. Кстати, для тебя это к лучшему. Что именно? Моя гибель. Для меня?» Я задохнулся. «К лучшему? Издеваешься?» «Да я на тебя едва не молился. Каждый день я благодарил Бога за то, что у меня есть такой друг. А что, если бы твой друг со временем втянул бы тебя в разбой и бандитизм? Не в мелкие кражи, а в страшные расклады с кровью. Пошел бы ты с другом на бандитизм?» Я не стал спешить с ответом. И вовсе не нашел его. Тихо признался. «Не знаю. Наверное, нет». А я думаю, пошел бы. Глаза мертвого Юры засверкали. Он произносил слова с большой горечью. За лучшим другом пошел бы на край света. Друг взял ствол, и ты бы взял ствол. Друг выстрелил, и ты бы выстрелил. Для тебя дружба святое. Но и чужая жизнь тоже. Фигня. Выстрелить в чувака, которого первый раз видишь и больше уже никогда не увидишь, легко. А ты стрелял? Кто ж тебе скажет? Друг недобро усмехнулся. Не спеши, Андрей, упрекать мертвых за то, что они мертвые. Признайся, ты не слишком боишься, что тебя посадят. Не за что сажать. Наоборот, камень упал с твоей души. Я ощущаешь ты сейчас облегчение. Горюешь но и чувствуешь облегчение». Он вздохнул. «Бог на твоей стороне. Он недаром убрал бандита Юру с твоей дороги. Это тебе знак. Помни друга Юру, но забудь навсегда его профессию. Не веришь мне? У жены своей спроси. Что думает она насчет моей смерти? У матери спроси. У отца. Они тебе скажут одни и те же слова». Жаль Юру, друга твоего, очень жаль. До слез жаль. Но то, что его теперь нет, это хорошо. Свою голову надо иметь на плечах, а не за другом бегать. Страшные слова ты говоришь. Не бойся страшных слов. Даже когда сам себе их говоришь. И вообще хватит разговоров. Ляг, расслабься. Помечтай о чем-нибудь хорошем. Вечером третьего дня меня привели в знакомый кабинет. Никого из тех, кто меня допрашивал, я не увидел. За одним из столов сидел незнакомый мне седоусый человек в твидовом пиджаке. В отличие от давишних оперов, этот курил чрезвычайно дорогие и редко встречающиеся в продаже сигареты «Житан», и я опознал в нем начальника. Напротив него, закинув ногу на ногу, расположился адвокат Сергеев. «Слушай». Сходу приступил Седоус и, смерив меня взглядом. «А где твоя машина?» «Разбил», — ответил я, пожимая адвокату руку. «Носишь с собой ключи от разбитой машины?» «На память?» «Не хами», — равнодушно произнес начальник. «Машина ранее принадлежала Кладову. Год назад ты переоформил ее на себя. Так ведь было?» «И что?» «А то, что это — мотив для убийства». «Перестаньте!» — небрежно, но вежливо сказал Сергеев. «Тоже мне мотив. Верните человеку его вещи, и мы пойдем». Седоусый ткнул в мою сторону сигаретой. «А я б его закрыл. Ненадолго. На годик, на полтора». «За что?» — спросил адвокат. «Он не убивал». «Знаю», — бросил начальник. «Но все равно бы закрыл. Ему будет полезно». Научиться вести себя прилично в присутствии подполковника милиции. «Уже научился», — быстро сказал я. Твидовый подполковник двинул по столу в моем направлении лист бумаги. «Распишись и иди отсюда. Пока свободен». Адвокат принужденно рассмеялся. Этажом ниже мне вернули ремень и документы. Вышли на крыльцо. Я первым, потому что спешил, И боялся. Вдруг седаус и передумает в последний момент. На свободе за три дня моего отсутствия ничего не изменилось. Пожалуй, звезды на бледном закатном небе горели чуть ярче. И воздух был чуть слаще. Тебя били? Осведомился адвокат. Нет? Подвести домой. У него было спокойное, даже немного равнодушное лицо человека, давно и успешно занимающегося своим делом. И я ему позавидовал. «Спасибо», — ответил я. «У меня машина. В соседнем дворе стоит». «Я понял», — сказал адвокат. «А ты хитрый». «Юра научил». «Тогда счастливо». «Наверное, я вам что-то должен». Адвокат помолчал. «Конечно, должен». Ты должен забыть про старую жизнь с Юрой Кладовым и начать новую. Воспитывайте. Это совет. Сергеев потрогал пальцем в висок. У тебя с собой нет никакой еды. Я удивился и предложил. У меня квартира в 10 минутах езды. Моя жена чем-нибудь нас накормит. Приглашаю. Ладно, махнул рукой адвокат. Обойдусь. Тяжелый день был. «Обычный? Прощай, Андрей. Очень надеюсь, у тебя никогда не будет повода обращаться к моим услугам. Но если понадоблюсь, звони». Несмотря на мои опасения, машина завелась легко. Я тронулся, обогнул кинотеатр Ханой и нажал было педаль, чтобы привычным и любимым способом посредством резкого ускорения привести в порядок нервы. Но стремительный полет над серой асфальтовой лентой еще несколько дней назад, возбуждавший меня и одаривавший ощущением свободы, сейчас не вызвал никаких эмоций. Дернув пепельницу, обнаружил окурок. Нашарил спички. Поджег, неумело глотнул дым, закашлялся и поехал домой, докуривая сигарету своего мертвого друга. «Зачем ты, Господи, отобрал у меня моего друга? Чем я провинился? Знаю доподлинно. «Я смертный грешник, обуянный гордыней, и меня следует наказать, но не так же! Не так же!» Наш щенок тоже погиб. Через две недели после смерти Юры. Мы стали выводить собаку гулять на улицу. Она отравилась крысиным ядом и издохла. Жена плакала и часто потом говорила, что Бог не зря прибрал маленького зверя. Ведь у меня аллергия. Но я запрещал ей рассуждать подобным образом. Кто может знать, зачем Бог прилепляет живое к живому? И зачем отделяет живое от живого? И зачем делает живое неживым? Ответ сокрыт от живых. Остается одно — верить, что всех нас на той стороне ждут земляничные поляны.